Тейя едет в церковь. С Грейс на руках, Тея вышла из дома ружья к железным воротам. И встала, уставившись на гравийную дорогу, будто заглядывала в глотку мира, готового проглотить ее целиком. Через эту дорогу за и стояла без окон праздничная церковь, точно угрюмое безмозглое существо. Она заговорила, но никто, кроме Грейс, и ветра ее не слышал. «Куда ты, черт возьми, ушел, Джон?» Внутри церкви было тесно, душно и темно. Хоры за кафедрой были завалены псалтырями и пустыми пюпитрами. Барабанная установка с бас-барабаном, которую кто-то притащил на санях. Затертые микрофоны и усилители были покрыты толстым слоем пыли. Огромный деревянный крест сорвался со стены и упал в проход, разбросав стулья. Его форма еще виднелась на деревянной панели, будто оттуда сняли картину, провисевшую много лет. Тея распахнула передние двери, чтобы впустить свет и воздух, и села на складной металлический стул у задней стены. Она долго просидела так в затхлой тишине, держа Грейс в руках, будто противовес. Она пристально посмотрела на место, где отсутствовал крест. «Если бы я молилась тебе», — думала она, — «о чем бы я попросила? Обо всем, о чем просила раньше? Узнать, куда его забрали? Где мой Джон?» Во мраке дальнего конца зала, по обе стороны от алтаря, были приоткрыты двойные двери. Джон рассказывал ей о времени, когда в эти двери заходили пропащие отроки Билли и Лены Коттон, службу за службой, Одни в слезах, другие с облегчением, все с опущенными головами от осознания того, что потратили свои жизни впустую. Тощие мальчики и девочки с круглыми животами, у всех на руках следы от иголок. Там, в комнате без окон, они совершали исповеди, чтобы выйти со священным замыслом на голодных лицах. Когда сам Эйвери еще был верующим, он носил жилетку, полированные туфли, полосатый галстук и прическу, похожую на львиную гриву. Однажды под кайфом он показал ей фотографию. Они посмеялись с нее и занялись любовью. С ее лба упала капля пота, она вытерла его рукой. «Я никогда не искала твоей веры. Я хотела только его». Она пришла в воскресный дом, как беглая наркоманка, которую карлик достал из круга картонных коробок на Бич-стрит в Тексаркане. Два года на улице, голодная, с выпадающими волосами, ни родных, достойных упоминания, никого-либо, кто бы ее любил, кроме Джона Эйвери. Прежде чем он узнал ее, прежде чем полюбил, она была чуть ли не мешком с костями, зияющей раной нужды. И, возможно, она тоже его полюбила еще в тот миг, когда их руки соприкоснулись, и она почувствовала его силу когда они вместе пришли в убежище в трех кварталах, там ее накормили, помыли, одели и предоставили бетонную комнату с матрацем и уткой, а также средства, чтобы излечить себя. Долгие ночи пронзительных видений в поту, срывая ногтями плоть под луной, светящей серпом смерти за узким окошком. Когда все закончилось и дверь открылась, за ней стоял Джон Эйвери и вот она, не имея лучших перспектив, приехала в эту глушь. К тому времени прошли годы после смерти Лены Коттон. Старый пастор превратился в затворника, о котором судачили люди. И Чарли Риддл ничем не отличался от сотен сутенеров и барыг, которых знала Тейя. Он словно прятал что-то в кармане и был готов это продать. Джон рассказывал ей о лучших временах когда в церкви не оставалось сидячих мест, и хор сопровождали медные и деревянные инструменты, и все пели гимны, и вместе вскидывали руки в молитвах. Но Тея такого никогда не видела и не слышала. Уже через год она упрашивала его уйти, избавиться от этого гнилого места со всеми его призраками. «И куда мы пойдем?» — спрашивал он. «Что нас там ждет?» «Неужели ты не видишь, какой он?» Наш пастор. Я всегда видел, какой он. Эти люди к тебе недобры, сказала она. Я им нужен. Они тебя используют. Они не хорошие люди. Как и я, ответил он. Она смотрела на след от креста. Джон дал мне стены, дал кров, дал кровать и любовь, чтобы ее согреть. А что бы дал мне ты? Она тихонько, но неуклонно откладывала деньги. Немного: здесь десятку, там двадцатку. Джон почти все, что зарабатывал на дуре, которую выращивал для пастора с ридлом, складывал в сундук. Она же хранила то немногое, что удавалось отложить в целлофановом пакете на дне банки Риса в кухонном шкафу. Потом появилась Грейс, и деньги вмиг исчезли. И с каждым следующим днем их требовалось все больше. Думала ли она о том, чтобы уйти от него? Может, однажды? Когда ребенок еще был не завязавшимся семенем в ее чреве. Воскресный дом во всех отношениях был не местом для воспитания ребенка. Она знала про девушек в пинг-мотеле, о тайне Лены Коттон. Но начать жизнь без Джона Эйвери представлялось ей чем-то еще худшим, как открыть дверь в ревущую пустошь. К тому времени, когда родилась Грейс, она провела в воскресном доме пять лет жизни. Ей было двадцать семь. После появления ребенка каждый стук в дверь ввергал ее в ужас. Все платежи Ридл пропускал, обещал через какое-то количество дней. В последнее время у нее в голове яростным ревом, ударами проливного дождя по металлической крыше, заглушающими все голоса, кроме ее собственного, раздавалось Уходи! теперь сидя в этом пропахшем плесенью святилище тея глядела на грязные потолочные панели и на стену где прежде висел крест и видела жестокость отчаяние и огромную черную жажду человеческих сердец я ни о чем не молю слышишь сказала она пустому следу но хочу чтобы мой джон вернулся бессердечный ты ублюдок. уж это ты мне обязан «Верни его мне. Сделаешь это, и клянусь, если кто встанет у нас на пути, я его убью на месте. Да, так и сделаю». Затем посмотрела на спящую у нее в руках дочь, и в мягких округлых чертах ее личика Тейя Эйвери увидела своего мужа и заплакала.